Глава вторая Дверной колокольчик мелодично звякнул, когда я вошла. Я видела такие всего несколько раз — в хижине или да в лавках в городе. Но если с магазином все ясно, там звон оповещает торговца о приходе покупателя. То зачем старуха повесила колокольчик у себя, я не понимала. В хижину на болоте уже лета десять точно не заглядывал никто, кроме меня. Селяне считали чищобу проклятой, покосившейся домишко зачарованным, а его престарелую обитательницу ведьмой. «В их опасениях есть доля правды», — усмехнулась я. Меня не переставало удивлять то, что изнутри хижина выглядела гораздо просторнее, чем снаружи. В воздухе приятно пахло мятой, горькой полынью, зверобоем, кипреем и другими лекарственными травами. Под потолком висели сухие пучки, а на полках вдоль стен теснились баночки и бутылочки с мазями, отварами и зельями. Здесь всегда было чисто и сухо, что вблизи болота — настоящее чудо. Впрочем, это и было чудом, ведь огонь в очаге поддерживали не дрова, а магия хозяйки дома. Старуха, дремавшая у окна, услышала звон колокольчика и повернулась к двери это ты сегодня припозднилась, Эль», — ехидно усмехнулась Леотель. Но, увидев мое хмурое выражение лица, осеклась. «Что с тобой, девочка?» Старуха пытливо всматривалась в мое лицо. Несколько мгновений я раздумывала, стоит ли рассказывать ей, но чувства перехлестнули через край. «В лесу охотники», — у меня задрожал голос. «Они пришли за нами?» Старуха вскочила с места, на удивление проворно для своих лет. «Нет, это... просто охотники. Только сегодня их так много, как будто вся знать Брандгарда пожаловала. Обнесли флажками половину леса, да еще в два ряда, наставили ловушек и силков С каждым словом я распалялась все сильнее. По дороге сюда я наткнулась на матерого змеи-волка». Две его лапы попали в капканы, и я... Я прервала его мучения. Горло сдавило от едва сдерживаемых рыданий. Этель хмуро покачала головой и постучала по скамейке рядом с собой. Я присела к ней, уткнулась в плечо старухи, покрытая шерстяным платком, и дала волю слезам. «Рассказывай все», — в ее голосе послышалась сталь. Воздух вокруг наэлектризовался и стал вязким. «Станет легче». Повинуясь магии слов болотницы, я начала в подробностях описывать сцену в лесу и едва успела остановиться, чтобы не проговориться о спасенном юноше. Леотель становилась суровее с каждым моим словом. К концу рассказа ее седые брови почти сошлись к переносице. «Флажки в два ряда». «Звероловов больше, чем зверей! С чего это такое внимание к лесу?» Старуха с закрытыми глазами растирала виски длинными корявыми пальцами. «Может, граф или барон пожаловали? Хотя они уже бывали на охоте в наших краях, но такого я не припомню». Мысли скакали, как блохи по шелудивой собаке. Болотница прищурилась. «Не к добру это!» «Вдруг кто-то донёс местным аристократам, что ты в травнице подалась?» «Или того хуже, до них дошли сплетни обо мне». вынюхивают тут, прощупывают, а потом, глядишь, и ведьмоловы явятся». «Не горячись, Этель, это была обыкновенная охота, просто очередного жадного до развлечений вельможу потянуло потешиться». Мальчишка с золотыми вивернами никак не тянул на ведьмалова. Я слишком поздно поняла, что сболтнула лишнего, но старуха уже ухватилась за мои слова. Она принялась буравить меня взглядом выцветших белесых глаз, двумя пальцами потирая подбородок с ведьминой отметиной. Как бы я ни старалась, выдержать этот испытывающий взгляд было невозможно. Ей даже не потребовалось ни о чем расспрашивать. Я знала, что услышанное не понравится старице. Она на дух не переносила деревенских, а со знатью и вовсе имела личные счеты. Вдаваться в подробности я не рисковала, да и не стала бы она рассказывать. Но за годы нашего знакомства по обрывкам случайных фраз я поняла, что именно аристократы согнали ее с насиженного места в городе и преследовали до самого леса. У старухи, растратившей магию за время бегства, не было ни шанса уйти живой. Летель угодила в болото, и предводитель ведьмоловов видел это. Он со свитой наблюдал, как убеленная сединой старица медленно погружалась в топь. То, что она тонула, по их мнению, было свидетельством невиновности женщины. Вода, как стихия чистоты, не примет нечистого человека. Но, как ни странно, они не поспешили на помощь, а оставили старуху на верную смерть в одиночестве дожидаться справедливого суда богини. Ее спасло только мое появление. Тогда я как раз сбежала от очередного ремесленника, в подмастере к которому меня пытался пристроить отец. Как же вовремя я стащила у своего несостоявшегося мастера веревку, чтоб сплести гамак. Услышав крик о помощи, я обмотала ее вокруг дерева, один конец бросила утопающей, а за второй тянула, что есть мочи. Я вытащила старуху, проводила ее в пустующую хижину, помогла выжить и обустроиться в лесу. Мне было всего девять, я не задавала лишних вопросов и тоже была беглянкой. Это сблизило нас. Последние десять лет я оставалась единственной, кто навещал ее. А после смерти отца Этель стала для меня самым родным человеком, наставницей и другом. Я все реже возвращалась в родительский дом в деревне и все больше времени проводила у болотницы. Глубоко вздохнув, я рассказала болотнице о спасенном юноше. Интерес в ее взгляде сменила холодная ярость. Я всерьез опасалась, что Этель обрушит свой гнев на мою и без того многострадальную голову, но она лишь сильнее насупилась. — Ты ведь знаешь все, что я хочу сказать тебе, Эль! — сделанным спокойствием произнесла старуха. Она поднялась гораздо медленнее, чем до того, словно груз прожитых лет с новой силой навалился на ее плечи. Болотница подошла к очагу, Волшебный огонь, в котором мерцал синий-зеленым светом. Она протянула руку, и пламя лизнула ладонь. Теперь его языки медленно плясали между пальцами Этель, а она всматривалась в них, так и не поворачиваясь ко мне лицом. «Помнишь ли ты, дитя мое, как обрела свой дар?» Голос ее звучал обманчиво-ласково. «Я получила дар из-за того, что был нарушен закон благодарности. Ты не смогла отплатить за помощь, и богиня восстановила равновесие, отдала мне искру твоей магии. От немощной на вид старицы исходила такая внутренняя сила, что воздух в хижине едва не искрился. Испытав такое, зная, что аристократы и их шакалы видимо ловы сотворили со мной, и излечила одного из них?» Вначале она говорила почти шепотом, но к концу голос взметнулся так, что задрожали квадратики слюды в окнах. Старуха резко развернулась, ярость в ее глазах горела ярче пламени очага. «Я соблюла великий закон, забрала то, что мне причиталось. Мы с ним в расчете». Я отвела взгляд. «Неужели? И что это?» «Какова цена его жизни?» — вкратчиво спросила она. «Перстень, золотой, с чеканными гербовыми вивернами Я неосознанно потянулась к шнурку на шее и покрутила в руке свой талисман — кристалл Мариона. Болотница подскочила так резко, что я невольно отпрянула. «Покажи, покажи мне!» — взвизгнула она, хватая меня за руки. «Не могу», — выбросила его в сердцах. После того, как наткнулась на змеи-волка, я оторопела от ее напора. Старуха так разъярилась, что на секунду показалось ударить наотмашь. Но вместо этого Этель сухой морщинистой рукой погладила меня по щеке. «Извини, что отчитала. Тебе и так досталось сегодня». В хижине внезапно потемнело. Огонь в очаге шипел и чадил, словно в него подбросили сырое полено. Всматриваясь в угасающее пламя, болотница продолжила. — Ты все сделала верно. Конечно, продажа Золотого кольца кормила бы нас всю зиму, но ты доказала их грязными деньгами нас не купить. — Да, да, я этого и хотела, — помолчав немного, я добавила. Кстати, о продаже. Послезавтра в городе состоится праздник урожая, будет ярмарка. Я хотела отнести туда травяные сборы, настойки и мази. В прошлый раз их все раскупили еще до полудня. Если сделать побольше, нам и без перстня хватит заработанного до зимнего солнцестояния. А там новая ярмарка, несмело протянула я. Старица повернулась к полкам, уставленным баночками, и стала пересчитывать запасы. «Осталось не так уж много всего. Часть ингредиентов у меня есть, но кое-чего не хватает». Она задумчиво потерла подбородок. «Сегодня я, конечно, не погоню тебя в лес. Ты уже довольно натерпелась за день. Но к утру составлю список. Если поторопимся, можем управиться в срок». Я наспех соорудила обед, добавила в тарелке с похлебкой по половине вареного яйца, заправила сметаной и отрезала два ломтя от краюхи. Хлеб волшебным образом не черствел уже неделю, а сметана сохраняла свежесть еще с середины лета, когда незадачливый односельчанин расплатился со мной за притирку целой крынкой лакомства. За что я особенно любила заклинания о заморозке, так это за то, что съестное под его действием могло храниться годами даже вне погреба. После еды закипела работа. Основную часть всех ритуалов выполняла Этель, я была на подхвате. Пока я толкала в ступке сухие травы, она рассказывала об особенностях и свойствах каждого зелья и мази. Я любила такие моменты. Вся моя жизнь, все интересы сводились к этому лесу, его растениям, животным и искусству травничества. Мы закончили за полночь От усталости все тело стало ватным, не было сил даже разогревать запоздалый ужин. Я хотела было произнести для этого заклинание, но это Эля дернула. «Завтра силы еще пригодятся, не растрачивай магию понапрасну». Ее запасы не бесконечны, а пополняются они медленно. Пришлось давиться холодным овощным рагу. Оставив тарелки в тазу под рукомойником, я приплелась к лавке с настеленными одеялами и повалилась, даже не разуваясь. Старуха села рядом, положила мою голову к себе на колени и принялась гладить по волосам. — Ну вот, Эль, опять ты не сняла талисман перед сном. — сказала она, развязывая веревочку на моей шее. — А Марион должен очиститься. Ты ведь знаешь, что черный кварц работает как губка и избавляет владельца от темного до дурного. А сегодня на твою долю выпало много всего. Болотница поднялась, направилась к рукомойнику и подставила амулет под струю воды что то нашептовое она тщательно ооммыла кристалл со всех сторон я наблюдала за ее плавными движениями векики налились свинцом всё тело ныло, но сон не шел то ли из-за пережитого утром то ли от сильной усталости Этель расскажи что нибудь голос звучал хрипло хорошо усмехнулась болотница давным давно Когда весь мир утопал во тьме, тьма была вселенной, а вселенная тьмой, всемогущая богиня варила в котле мироздания чудотворное зелье. Она танцевала вокруг котла, а вся наша земля была лишь камнем под ее ногами. Богиня мешала варево золотой ложкой, украшенной драгоценными камнями, и нараспев читала заклинание созидания. Зелье с ложки капало вниз, но богиня не замечала этого, увлечённое творением. Там, куда попадали капли, вырастали леса, разливались океаны, вздымались горы. Каждое слово... Каждый звук в заклинании порождал животных, растений, насекомых и птиц. Последним же появился человек. Богиня заметила, что содержимое котла расплескалось и прервала заклинание. Но оно было настолько сильным, что обряд и не смог остановиться сразу. Котел забурлил. И на только что возникшую землю пролилась магия. Мать всего сущего не хотела наделять свои неразумные создания такой могучей силой, но чтобы исправить ошибку, пришлось бы уничтожить все содеянное. Богиня сошла на землю в случайно сотворенный дивный сад и увидела, каким красивым и разнообразным получился мир. Возрадовалась она и всплеснула руками. Драгоценная ложка выскользнула из пальцев богини и разбилась о горный хребет. Оттого-то именно в горах чаще всего находятся самоцветы и золото. Создательница не решилась разрушить прекрасный новый мир и вместо этого подарила людям своим последним созданием — разум чтобы они могли собрать магию внутрь себя и использовать ее во благо. Мужчина и женщина, сливаясь воедино, способны сотворить величайшее чудо — саму жизнь. Но сосудом для этого торжества созидания является женщина. Она накапливает силу и становится источником её. Запомни, девочка. Мы — средоточие магии, подобно великой матери. Так было сначала начала времен. Но мужчины устрашились, что женщины, дарующие жизнь, превзойдут их в могуществе. Лаской и хитростью, с помощью клятв любви и верности — уговорили они своих возлюбленных стать жрицами богини и все свое волшебство возложить на алтарь великой матери служительницы не могли больше использовать силы вне храмов а творящих чудеса в миру отступниц прозвали ведьмами мужчины объявили себя единовластными хозяевами силы магами их прислужники ведьмоловы Преследуют наших сестер днём и ночью И горе тем девам, что угодили в их руки Увидела богиня, что ее возлюбленные создания Творят такие беззакония И заплакала Горькие слезы ее упали в источник магии И он иссяк С тех пор волшебство на земле не пребывает Теперь далеко не каждый человек рождается с магическими способностями. Цени свой дар, дитя мое, пусть он и достался тебе не от рождения, а лишь в исполнении закона благодарности. Не знаю, что повлияло больше, запах высушенных трав или знакомая с детства легенда, но глаза закрылись сами собой. Леотель говорила что-то еще, Но я уже не разбирала слов. Лес утопал в тумане. Солнце уже встало, но его ослабевшие осенние лучи не могли сразу разогнать марево. Дрожа от утренней прохлады и влажности, я куталась в куцый плащ и быстро шла в чащу. Нужные лекарственные растения росли в самых заповедных местах. Селяне не осмеливались соваться туда, возлагая эту малоприятную и опасную миссию на меня. Некоторые травы из списка этель я уже нашла. Аира рос прямо на болоте, недалеко от ее хижины, но старуха всегда отправляла за ним меня. Она любила приговаривать, что лечебные свойства открываются только тем, чьи намерения бескорыстны. Сама болотница, по ее словам, давно утратила чистоту помыслов. Молочай попался мне в пролеске, а вот очанку пришлось поискать. Но основные сложности были еще впереди. Крупными буквами в списке значился корень мандрагоры. Более редкого и прихотливого растения я никогда не встречала. Она росла только в одном месте, на поляне, в самой чаще. В центре ее высился гигантский валун, исписанный странными символами. Деревья образовывали вокруг камня ровный круг. Казалось, они старались держаться на почтительном расстоянии. От этого места у меня по спине побежали мурашки. в Близ луна не росла даже трава, и единственным растением, которое могло вынести такое соседство, была мандрагора. Ее мелкие фиолетовые цветочки, похожие на звездочки, уже отцветали Над землей торчали только лопухи листьев. Я выбрала десять крупных кустов и стала выкапывать их. Хватило меня ненадолго. Когда я закончила с третьим кустом, силы иссякли, а желудок жалобно заурчал. Отойдя к кромке деревьев, я уселась на землю, привалилась к стволу и достала из сумки фляжку с молоком, два ломтя хлеба и вареное яйцо. Несмотря на близость каменной глыбы, было приятно посидеть вот так с закрытыми глазами, подставив лицо солнцу. Смачно откусив хлеба, я хлебнула из фляги и поперхнулась. В молоке плавал маленький комочек земли. Странно, как он туда попал? Вроде и землю с рук отряхнула, и о передниках для верности обтерла. Но я была не настолько брезглива, чтобы вылить драгоценный продукт. Обмотав горлышко фляги чистой тряпицей, я благополучно допила и вернулась к работе. Ценные корни я завернула в ткань и сунула в узелок. Обратный путь был куда приятнее. Дымка рассеялась, потеплела, а может, я просто разгорячилась, пока копала. Но настроение заметно улучшилось. Подходя к хижине, я насвистывала веселую мелодию, которую подхватила на прошлой ярмарке. Не то чтобы мне нравилось скопление народа, но в городке было интересно. Предвкушение завтрашнего праздника будоражило. Мой приход возвестил знакомый звон колокольчика. «Принесла?» — сухо спросила Этель. Она с раннего утра не отходила от котла в очаге, варила зелья, притирания и мази. Я вытащила из узелка пучок лекарственных растений и потянулась к свертку с мандрагорой. Вдруг что-то ущипнуло меня за палец. От неожиданности я выронила узелок, но неприятные ощущения не прекратились. На ладони повисло какое-то существо, крошечными ручками вцепившись в палец. Я закричала, и что есть моча затрясла рукой. — Это Эль! Сними это с меня! Сними! Создание, похожее на маленького человечка со светло-зеленой кожей и волосами цвета воды в болоте, завопило в унисон со мной. Старуха подскочила и с силой дернула меня за свободную руку, которой я хотела было схватить орущее существо. «Замолкни, успокойся», — скомандовала она. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Это же Альраун». «Я искала ему подобных долгие годы, а ты случайно поймала». Я послушно умолкла, а Леотель осторожно погладила создание покрошечной головки. Оно затихло и уставилось на нас крупными глазами фиолетового цвета, точь в точь как соцветия мандрагоры. Это особь еще совсем юная, а уж как в силу войдёт, будет отличным фамильяром». Болотница продолжала поглаживать зеленокожее создание и даже цокнула от восторга. «Аль кто? Кем-кем оно будет?» «Повезло? С удовольствием отдам его тебе!» Начала была я, но старуха в ответ зашлась каркающим смехом. хе Какая щедрость! Только вот и не пойдет он ко мне!» «Она явно сердилась на меня!» хотя я никак не могла понять, за что. — Кто еще из вас кого поймал? Алираун станет твоим фамильяром. Это же очевидно. Будет помогать по хозяйству, да в колдовстве подсобит. А может и околдовать кого поможет. В устах Этель последняя часть фразы прозвучала кровожадно, как клёк от хищной птицы. Навострившие уши Алираун ощерился, продемонстрировав ряд заостренных зубов, и нацелился куснуть старуху за руку, которой она все еще трепала его по макушке. «Если захочет, конечно», — выпалила болотница, отдергивая ладонь. «Разве фамильяр — это не дух? Он ведь вроде в виде животного предстает. А это...» — я покосилась на существо. «Создание. Скорее, на ребенка похоже». «Раз уж ты так много о них знаешь, может, просветишь меня?» «И незачем ерничать и тяжело вздыхать». «Еще раз говорю, алирауны очень редкие». «Это первые, которого я вижу в жизни, а годков мне немало». В детстве бабка рассказывала, что такие крохи в стародавние времена на корнях каждой мандрагоры жили. Только поговаривали, что они счастье приносят. Вот и началась на Альраунов охота. От слова «охота» меня передернуло. Болотница не обратила на это внимания и продолжала. Много тогда с обеих сторон душ загубили. В наше время Альрауны и диковина. Чтобы люди этих существ извели, это я понимаю. А в обратную-то сторону что? «Альрауны захватали ловцов за пальцы насмерть», — попыталась я пошутить, но вместо улыбки перехватила очередной хмурый взгляд. «Эти малышки не так просты. Они умеют защищаться, проклинать своих мучителей. Когда их обиталище, корень мандрагоры, вырывают из земли, слышится стон. Это плачет Альраун». «Всякому услышавшему его предстоит умереть». Люди быстро сообразили, кого благодарить за преждевременную кончину, и стали использовать для добычи магических существ собак. Животных привязывали к растению, они выдергивали корень, и проклятие постигало собаку. «С каждым услышанным словом я ужасалась все сильнее». А к концу рассказа недоуменно переводила округлившиеся глаза со старухи на маленького монстра. «Так это что же? Я теперь умру из-за вот этого вот...» Я не смогла найти подходящего слова, вместившего бы всю злость к скалящемуся острозубой ухмылкой созданию. «И это ты называешь везением?» «Ну почему сразу умрешь? Ты крик слышала?» Я задумалась, припоминая события дня. «Нет. А что-нибудь странное с тобой происходило?» — допытывалась старица. «Страннее, чем сейчас?» «До этого. Ты прекрасно понимаешь, о чем я, деточка!» — процедила она ядовито. «Ну, я заметила, что дуб в этом году рано листву сбросил, а чанка только в пролеске растет, а раньше целая поляна была». «А еще я землю в молоке нашла, хотя сама его наливала и не могла». Болотница резко оборвала мой поток сознания. «Ну-ка, ну-ка, землю, говоришь? А ты что же, неужто вылила?» Я насупилась. Голодная была, тряпкой горлышко фляги обмотала и допила. «Чего еде пропадать? Вот тебе и разгадка, откуда Альрауна взялся?» Старуха неожиданно подмигнула. Этот простой жест никак не вязался с ней, он был слишком... человечным. Обычно атлетель веяло холодом, а ее наигранная ласка только усугубляла впечатление. Впрочем, я никогда не осуждала ее за это. Неизвестно, какой стала бы я, если бы жизнь подкинула мне такой же пирог с недозрелой калиной, какой выпал на ее долю. Несмотря ни на что, я благодарна ей за воспитание, знания, за магию. Только вот такие двусмысленности, как сейчас, не добавляли мне любви к старице. И... Когда Алираун решает перебраться на новое место, то выбирает себе человека. Наверное, его привлек твой тяжелый характер. Ведь, судя по этой наглой зеленой мордочке, вы достойная пара. Так вот, алерауны испытывают избранника, подбрасывая в молоко комок земли или кизяка. О, я погляжу ты и сама позеленела ему подстать. Меня слегка замутило от мысли о сушеном навозе в молоке, и я с долей благодарности взглянула на монстрика, пощадившего меня и подкинувшего во флягу всего лишь землю. Ты молоко выпила, вот малыш и остановил на тебе свой выбор. Теперь уж не отвяжешься, прогнать Эльрауна невозможно. Он будет следовать за тобой всю жизнь, неотступно». Мне показалось, что существо закивало, подтверждая последние слова болотницы. «Да уж, не так я представляла себе сакраментальный момент обретения фамильяра». Хотелось призвать могучего духа или приручить дракона, ну или, в крайнем случае, жабу, а может быть, ворона, лишь бы не кого-то вздорного и пушистого, вроде хорька. Я подставила под ноги создание ладонь. Алираун отцепился, спрыгнул и благодарно погладил мой большой палец. Я наградила монстрика неуверенной улыбкой и, обреченно вздохнув, обратилась к старухе. — Ну, а что может такой фамильяр? Талантов у альраунов не меньше, чем у других фамильяров, а может и поболи будет. Уж очень они смышленые. От людей нахватается, возможно и говорить начнет. К тому же оборотни они могут в кошку перекинуться или в тварь какую ползучую, а иные даже в ребенка. Он к тебе не в полной силе прибился, может и совладаешь. «Это ведь высший фамильяр. Был бы взрослым, неизвестно, кто из вас кому бы прислуживал. Хитрые они и непредсказуемые», — с оттенком зависти в голосе проговорила Этель. «Ну, хватит пустой болтовни. Не забыла еще, зачем в лес ходила деточка. Дай-ка Альрауну какое задание, а сама иди мне подсоби». Болотница развернулась, подхватила мой узелок с травами и похромала к котлу. «Раз уж мне от тебя не скрыться, потренируйся перекидываться в звериную форму. С зеленым человечком в кармане далеко не уйдешь», — обратилась я к фамильяру. А тот только показал язык, соскочил на стол и умчался в сторону очага. «Повезло так повезло». В этой суматохе время пролетело быстро, за окном уже темнело. Я опомнилась и побрела помогать старухе, пока мой новоиспеченный нерадивый слуга уплетал остатки хлеба.